Так это моё жалование. Оно всё тут. Ну хорошо. А остальное уж пусть вам на гроб остаётся. Пригодится, как умирать станете. Пусть уж это от меня будет на последний час. Прощайте. Вон дерзкая вон тварь в полицию тебя. Вскочили с места оба Шмильц и Негеразом, чтоб и духу твоего сейчас же не было в нашем доме. Вон! Маша улыбнулась в последний раз и неторопливо вышла из комнаты. Придя в кухню, она не сдержала себя и разразилась слезами. Вышвырнуть её вещи на двор, чтобы ни минуты здесь не оставались, шумели в комнатах раздражённые возгласы шимельпфенигов. Надо было уходить из этой квартиры, но куда же уходить? Куда и как тащить за собой вещи, хотя скудные, всего-то один узел до да тюфяк с подушкой, но все же и их не взвалишь себе на спину, не зная куда идти и где приютиться. Кухарка и новая горничная господ Шиммельпфенигов сжались над Машей и ее слезами. Они предложили ей потихоньку от хозяев вынести ее вещи, пока до времени на чердак господский. Маша и за то была благодарна. Надо было расплатиться ей с приказчиком из мелочной лавки, где она, живя у Шиммельпфенигов, время от времени забирала себе в долг кое какие мелочи на разные житейские необходимости. Предстояло отдать ему немного, не мало, всего рубль восемь гривен. И расквитавшись с этим долгом, Маша вышла на улицу с пятьюдесятью пятью копейками в кармане. На эти пятьдесят пять копеек ей предстояло кормиться, укрывать от влияний стихии в каком-нибудь углу свое бренное тело, предстояло одним словом жить. А сколько времени жить и долго ли проживёшь на эту сумму и как всё это кончится? Темно, и одному только Богу известно. Но всё же у неё была кое-какая надежда. Она прямо отправилась на Васильевский остров, где жила на месте у полковницы её бывшая горничная Дуня. К счастью, Маша знала адрес. Дуня не оставит её, приютит, посоветует что-нибудь, поможет, придумает, приищет какое-нибудь занятие. Словом, Не все ещё надежды на честную жизнь потеряны для неё, и не всё же одни шимельфенеги обитают на свете. Попрялась пешком на Васильевский остров, отыскала дом, спрашивает у дворника, где тут полковница Иванова живёт? Полковница Иванова? Да она уже дён 8 как в Обсков уехала. А девушка, что в горничных у неё жила, Дуня, Дуня ж та А с нею же она значит и Дуняж с собой увезла. На долг уехали, а Христос их знает. Фатеру как есть совсем сдали уехали. Вот тебе бабушка и Юриев день, подумала Маша с какой-то трагически злобной иронией над собойю. Поблагодарила дворника за сообщение и пошла вдоль по панели. Куда пошла, и сама не знала. Всё равно, куда бы ни идти, везде одно и то же, лучше не будет. На дворе уже вечерело. Целый день с крыш обильная вода лилась, по улицам гнилая оттепель мутную кашицу по жидким лужам наквасила, а с неба какая-то неопределённая скверность сеялась. Но к вечеру стало всё больше и больше подмораживать. Гнило, холодно и сыро. как бы снова в больницу теперь жаль, что не дольше длилась болезнь жаль, что там не издохла теперь все равно на улице дохнуть придется это хуже, потому там тюфяк есть и печка топится и нужно же быть этой молодостью нужно же было, чтобы судьба наделила здоровым организмом живучий и нослив проклятый какая злоба бессильная бесплодная закипает в груди Что это за злоба? На кого она? На себя, на людей, на судьбу, на жизнь, на весь мир Божий? Бог весь на кого? Это всё равно. Ни людям, ни жизни, ни судьбе, нет до неё никакого дела. А не сами по себе, ты сама по себе. Чего ж тебе ещё надо? Но злоба эта вспыхнула на одно только мгновение. и затихла затерялась как-то маша не способна была злиться её бессознательно злобная вспышка то чуже и исчезла без следа без результата потому что маша была слишком доброе и кроткое существо способное только терпеть и страдать почти одним лишь пассивным страданием Минутная злоба вспыхнула в ней не настолько, насколько могла она вспыхнуть в этом слабом, кротком и терпящем существе. Она сама себе не дала в ней отчета, не знала, как эта злоба пришла к ней и как отлетела, а на место того чувства появилась удручающая тихая скорбь, скорбь без просвета, без исхода и без малейшей надежды. Идет Маша по длинному, длинному проспекту. Уколот и звончики с союшником благогурит, городской страж благодушствует. По прутям деревьев в бесконечно тянувшихся полисадниках ветер бесплатный концерт в пользу бедных задает. Впрочем, проезжающие кареты громыхая по камням сухабану хаб заглушают порой своим самодовольным дребезгом певучие ноты и рулады этого сердобольного ветра. Ты вот мол братиц свой себе сколько хочешь, а нам плевать, за нашими стёклами тепло и удобно. Ты стихия немысленная, а мы их изящное произведение комфорта, искусства и цивилизации. И стало быть между нами нет ничего общего, и стало быть мы и слушать твоих концертов не желаем, так громыхают кареты. А ветер, знай себе, напевает свою песню, докачает в такт головы деревьев. Слушайте, мол, меня и наслаждайтесь. Я, мол, теперь потешаю вас, как потешал бывало ваших отцов и дедов и прадедов. Слушайте и наслаждайтесь. Маша идёт и старается крепче закутаться в свой платок. И запахивает полы бурнусишка, потому в самом деле очень уж неприятно пронизывает холодная сырость. А на встречу ей парадные похороны тянутся, богатого покойника везут. Впереди едут жандармы, нанты люди в траурных костюмах несут размалёванные гербы и в фонарях свечи вожжённые. Чиновники какого-то ведомства на малиновых бархатных подушках различные регалии на показ выставляют и с примерно похвальным самоотвержением месят ногами жидкую кашицу посредине улицы, собственно, только ради этого обстоятельства. А за ними На высоких дорогах под пышным балдахином сам покойника зволит следовать за покойником длинный пред длинный ряд карет и экипажей. Зрелище величественно трогательное и умиляющее душу. Ведь вот умирают же люди, умирают же, думает Маша, провожая глазами колесницу. Зачем же ты, а не я? Зачем, зачем не я? Ты может жить хотел и умер. а я и хотела бы умереть, доживу, вот и все-то я так на свете. И Маша отчаянно тоскливыми глазами провожает этот кортеж, идет себе дальше, дальше. Через Николаевский мост перешла и мимо Пушкинских бань идет. К баням три кареты подъехали. У кучеров на шапках спереди красный розан торчит, а у лошадей в гривах малиновые банты в плетины. Это значит купеческую невесту привезли в баню париться. Пьяна красная толстух сваха, пространно рассела с квашнейю в первой карете и хлопая перед носом невесты в своей жирной ладошю визгливо сиплым голосом величание какое-то голосит. А из окон двух остальных карет невестины подруги выглядывают. Какие глупые контрасты, словно перегородки ставят жизнь на каждом шагу прохожему человеку. Когда ты весел и доволен жизнью, ты проходишь мимо, даже не замечая их. Но когда тебя, как муху на лету, сожмёт лапа жизни, каждое такое случайное явление начинает получать в твоих глазах какой-то особенный смысл и как будто роковое значение. Маша почему-то ещё кручиние сделалась, и всё на свете стало ей так темно и холодно в эту минуту, что она с невольным ужасом закрыла глаза, стараясь ничего не видеть, не слышать и зашагала дальше. Господи, да неужто же нет мне Честного исхода, с ужасом воскликнула она после долгих дум и размышлений, и в отчаянии заломала свои беспомощные руки. Вот когда только почувствовала она себя вполне одинокой, она одна, совершенно одна среди сотен тысяч людей громадного города, и быть может, ни один человек из этой массы даже и не догадывается про её положение. и ни одному из них нет до неё никакого дела. Глава седьмая. Голодный человек. Среди этой массы людей в центре этого же самого города был ещё один человек, который чувствовал себя таким же одиноким, бессильным и беспомощным. Это был человек голодный. Он был голоден уже вторые сутки. Вчера его выпустили из тюрьмы. Вчера он не успел поесть, потому что его слишком рано, за 2 часа до теремного обеда, вытребовали к следственному пристову, отпустившему его на поруки. Вчера ему от радости и есть не хотелось. Он не подумал, он и совсем забыл о пище, потому что всем существам своим отдался одному великому все поглощающему, все забывающему и все прощающему чувству человеческой свободы. Вчера он радовался и горячо любил всех и даже Самой тюрьме простил все вытерпенные в ней свои невзгоды, всё то зло и кручину, которое она ежедневно приносила ему в течение более чем целого месяца. Он благославлял свою волю, пока не почувствовал усталости и голода. Усталость и голод заставили его тотчас же ощутить своё полное одиночество, бессилие, бесприютность. Мы оставили его перед окнами блестящего бакалейного магазина, где голод сжимал его скулы и судорожно поводил мускулы щёк. Но тут он вспомнил, что не вся ещё надежда пропала. Он вспомнил про того самого товарища своего, по рисовальной школе, у которого месяца два назад взял на поддержание альбом фотографий, в тот же день заложенный морденьки вместе с жилеткой и гречки и столь неожиданно послуживший одной из улик в небывалом покушении на отцовскую жизнь. Вересов надеялся по старому найти у этого товарища временный приют и скудный кусок хлеба. До квартирной хозяйки встретила его недовольную рожею и объявила, что она таких шарамыжников, которые за квартиру не платят, держать у себя не намеренна, и потому давно уже согнала этого товарища. А куда переехал он, про то неизвестно, спрактись мол у дворника. Но дворник словно на беду оказался пьян, и на все расспросы Верисова только глазами похлопывал, отбаивая с тем, что мы иди не знаем, да мы иди не помним. Да какой такой это жилец был? Да тут где мало ли жильцов-то. Дом не маленький, про всех не упомнишь. А домовые книги у управляющего в конторе заперты, а сам управляющий на Сергеевской живёт и сюда только временем. на 2 на 3 часа в день заезжает. Так и не добился Верисов никакого толку, плюнул с досадой и озлобленный пошёл прочь от громадного дома.